Амарики Сардар Путь моих предков Главы из неоконченного романа Обращение к служителям, дочери писателя и переводчика его произведений Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию три главы из незаконченного романа Амарики Сардара «Путь моих предков». Над его созданием автор трудился многие годы, постоянно дополняя, редактируя и публикуя его отрывки в своих книгах и различных литературных сборниках. Уже само название романа говорит о том, что он посвящен истории его рода его предков, начиная с далёких времен, со времен Османской империи конца XIX века. Замечу, что повествование основано на вполне реальных событиях, изложенных с некоторой долей художественной свободы. Почему этот роман, любимое детище писателя, которому он очень дорожил, так и остался незавершенным? Дело в том, что последние 17 лет жизни Амарики Сардара были отягощены стремительным ухудшением зрения. Несмотря на неплохо сохранившуюся активность в семье, в социуме, он, к сожалению, уже не мог ни писать, ни читать. Никакое лечение не помогало. И в итоге продолжение творческой деятельности было сведено к тому, что он надиктовывал, а я, его дочь, либо записывала это от руки, либо набирала на компьютере. Этот подход, конечно, помог папе в те годы создать много чего, целый ряд статей, несколько рассказов и даже целую книгу, довольно большую книгу своих воспоминаний. Тем не менее вопрос о продолжении работы над его романом все еще оставался открытым. И по моему горячему настоянию мы все-таки дописали несколько эпизодов, которые вошли в третью часть, фактически ставшую заключительной. Однако ухудшающееся здоровье, смерть жены, с которой они прожили 53 года, его музы, первого слушателя, помощницы и моей дорогой мамы, а также перемена места жительства, отодвинули работу над этим произведением на второй план. Я каждый раз с болью вспоминаю то, как за 3-4 месяца до своей смерти Папа говорил мне, что у него есть задумки, планы насчет романа, его продолжения и завершения, чему я была очень рада. Но уход Амарики Сардара из жизни в 2018 году поставил в этом вопросе большую и грустную точку. Вот почему роман «Путь моих предков» так и остался незаконченным и состоит всего из трех глав, хотя их могло быть больше. С уважением ко всем слушателям и почитателям таланта Амарики Сардара, его дочь Нуре Сардарян, член Союза писателей Армении. Глава первая. Месть. Эпиграф Лев есть лев, будь то львица или лев Курдская пословица В деревне Челькани произошла ссора Односельчане Титал и Ото Разругались и подрались. А все началось с пустяка. Несколько куриц Ото забрели в огород Титала, и он, отгоняя их камнями, сломал одной курице ногу. Из дома вышла жена Ото и стала осыпать Титала проклятиями. Они начали пререкаться, и на шум вышел Ото и, недолго думая, накинулся на Титала. В драке Титал разбил лицо Ото в кровь, и подоспевшие соседи еле оттащили их друг от друга. В деревне Ото никто не любил. Из-за скверного характера он ни с кем не мог ужиться, был очень завистлив, заносчив и вдобавок коварен и злопамятен. Годами он мог затаить на кого-нибудь злобу и жить с этим чувством, пока не подворачивался удобный случай отомстить сам низкого роста и неказистый, ото терпеть не мог тех, кто и ростом был повыше, и лицом пригоже. А Титал был и впрямь Титал. Высокий, стройный, спокойный. Примечание. Титал в переводе с курцкого означает стройный, ладный. Пару лет назад он женился, но детей пока не было. Родители умерли давно, вся его родня были он и его сестра Бельге, которая вышла замуж и жила с семьей в той же деревне. Как и все мужчины их рода, Титал был очень миролюбив. К тому же он знал, случись что, и заступиться за него будет некому. Но в тот день Титал не мог сдержаться, отто сам полез в драку. И хотя у Титала в руках была палка, Он, видя, что его противник безоружный, отбросил ее в сторону и стал драться с ним на равных. Ему было достаточно нескольких ударов, чтобы одолеть Ото, но уже потом, после драки, Титал стал раскаиваться в своей горячности. Ему не хотелось ссориться с соседом. Но в душе у Ото затаилось другое чувство. После того, как их растащили соседи и привели его, всего окровавленного, домой, Жена принесла таз с водой, чтобы он мог умыться, но Ото неожиданно опрокинул его с криком «пока не отомщу, кровь с лица не смою». «Ты что, с ума сошел?» — прикрикнула на него жена. «За что ты решил отомстить? Ты первым его оскорбил, первым полез в драку, а теперь еще и задумал что-то». Ото промолчал. С мельчаком он был только на людях. Дома же ходил, как говорят, тише воды ниже травы. Он немного побаивался жены и в тот день молча снес все то, что она ему наговорила. Но кровь с лица не смыл и так и лег спать. Утром, проснувшись, не стал умываться и быстро вышел из дома. Повернув лицо с запекшейся кровью в сторону восходящего солнца, ото тихо сказал Шанс, дай мне силы отомстить за эту кровь. Примечание. «Шамс» в переводе с курдского означает «солнце». «Шамс» — верховное божество у курдов езидов. С самого утра Ото стал следить за домом Титала. Но тот до вечера так и не вышел, и только тогда, когда стадо возвратилось в деревню, показался в дверях. Ему нужно было пригнать к дому своих нескольких коров, и путь его пролегал как раз мимо дома Ото. Ото же, увидев, что титал идет с пустыми руками, быстро вернулся, взял кинжал, выбежал из дома и затаился в укромном месте, там, где должен был пройти титал. Когда тот уже прошел мимо, Ото выскочил из своего укрытия и, стремительно приблизившись, сзади вонзил кинжал титалу в спину. Титал упал, Ото ударил еще два раза, кровь хлынула ручьем. На мгновение Ото растерялся. Несколько соседей еще издалека заметили эту расправу и кинулись на помощь Титалу. Но было уже поздно. Титал умер. Правда, Ото поймали и посадили в тюрьму. Но благодаря ходатайству родственников отсидел он только несколько месяцев. По тогдашним турецким законам, даже совершивший убийство, мог заплатить деньги и освободиться. Так и случилось. Несчастная Бельге оделась в траур. Через некоторое время родители жены Титала пришли и забрали свою дочь домой. Бельге со своим горем осталась одна денешенька. Ее душу точила мысль, что никто, никто из ее рода и не думает о месте. Несколько раз она поднимала этот вопрос, но видела, что никто не хочет ничего делать. Самое большое, на что они могли решиться, это прекратить общение с родом ОТО. Правда, несколько раз, а именно во время похорон Титала и поминок, прозвучали угрозы мести. Но эти слова так и остались всего лишь словами. Особенно нагло вел себя сам Ото. Выйдя из тюрьмы, он преспокойно расхаживал по деревне и еще больше стал смотреть на всех свысока. Бельге, видя все это, сходила с ума. Она знала, что никому до нее и ее горя нет дела, каждый занят своими проблемами и не желает усложнять себе жизнь. И Бельге решила, что пока она сама не отомстит за Титала, до тех пор траура не снимет и не будет ходить ни на какие свадьбы и празднества. Правда, пару раз со стороны рода Ото дали понять, что готовы помириться, но все это было сказано как-то вскользь, да и то было передано через посторонних. Было видно, что они хотели только одного — отгородиться от всего того, что натворил Ото. Каждый думал о своих делах и не хотел, чтобы пламя вражды достигло его дома. Глава рода Ото, Авдал, видя вызывающее поведение Ото, несколько раз пытался поговорить с ним и устыдить за то, что тот не делает никаких шагов к примирению. Убеждал его, что эта вражда может коснуться и других членов рода и могут пострадать невиновные, но безуспешно. Ото не отказывался, но ничего и не предпринимал. Прошло несколько лет. За это время ничего не изменилось. Ни Титал не был отомщен, ни примирения не состоялось. Разговоры об этом постепенно прекратились. Но рано Бельге не затягивалась. Мысли о месте не оставляли ее в покое. Видя безразличия членов ее рода, Бельге в отчаянии однажды попыталась затронуть этот вопрос перед мужем, но и он постарался уйти от этого разговора, давая тем самым понять, что не хочет иметь к этому никакого отношения. Оно и было понятно, почему. Сам он происходил из другого рода и не намерен был становиться на сторону одних против других. И чем дальше, тем больше убеждалась Бельге, что никто, кроме нее, не сделает это, не отомстит за Титала. Особенно ей было больно при виде заколоченного отцовского дома, где когда-то жил Титал. Ее угнетала мысль, что Бог отнял у нее единственного брата, а его убийца преспокойно расхаживает по деревне и ничего не боится. «Ничего, ничего. Он получит свое», — говорила себе Бельге, которой хотелось только одного — отомстить за Титала, пусть даже ценой собственной жизни. Она так долго и так много об этом думала, что временами вся ее ненависть оборачивалась против всех мужчин ее рода. И они еще называют себя мужчинами, — с горечью усмехалась про себя Бельге. Это не мужчины, это просто тряпки. Ах, если бы у меня был еще один брат, у жонта отомстил бы за Титала. Да, нет у бедного Титала брата, ну так что ж, зато у него есть сестра. Чем бы ни была занята Бельге, эти мысли постоянно крутились у нее в голове. А времена были такие, что чувство мести было у курдов в крови, будь то мужчина или женщина. Несчастная сестра была уверена, отомсти она, и ей станет легче. Пусть что хотят, говорят, и пусть никто не думает, что не нашлось никого, кто бы отомстил за детала, повторяла она про себя и все плакала. Каждую неделю в своем черном одеянии Бельге приходила на могилу брата, обнимала надгробный камень и повторяла одно и то же. «О горе мне, несчастный! Некому за тебя отомстить! Некому!» и заливалась горькими слезами. Наплакавшись в волю, она немного успокаивалась, потом с тяжелым вздохом поднималась с колен и уныло брела обратно в деревню. Завидев ее еще издалека, женщины провожали ее сочувственными взглядами и, позабыв о том, о чем говорили до этого, принимались обсуждать. Извелась несчастная. А что бедняги еще остается? Был один единственный брат, да и тот лежит в сырой земле. Ну как так можно? О чем думает его родня? Так и бывает, когда близко родней нет. Ни родного, ни двоюродного брата, никого нет. Кому же отомстить за него? Да, недаром говорят, одинокий пропащий. А ему все ни чем, этому под подлецу. И никто ему и слова поперек не скажет. Это ж надо такому случиться. Убил человека, да еще и расхаживает довольный, как будто геройство совершил. А все потому, что некому дать ему по мозгам. Вот если б нашелся такой, тогда бы он узнал, почем фунт лиха. Позор мужчинам их рода. Ни чести, ни совести у них нет. И как так можно? Ой, не знаю. Как говорится, им виднее. Как это виднее? Позор им, если не могут постоять за своего. Позор, если честь свою бросили под ноги и растоптали. Вот так, переговариваясь, женщины смотрели вслед Бельге до тех пор, пока она не заходила в дом и закрывала за собой дверь. И так было всегда... Бельге знала, о чем говорили между собой соседки, иногда до нее долетали обрывки таких разговоров, знала, что они жалеют ее, и это еще больше усиливало ее желание отомстить, отомстить во что бы то ни стало. И Бельге начала готовиться. Когда дома никого не было, она вытаскивала спрятанный в укромном месте кинжал и начинала тренироваться. Крепко сжимая рукоятку, она сначала махала им в воздухе, потом резко и с размахом так ударяла плоской стороной по собранному в кучу войлоку, что поднималось облако пыли. Сперва ей хотелось побороть свой страх перед оружием. Шутка ли в первый раз взять в руки кинжал ей, семейной женщине, матери нескольких детей? И потом она должна была научиться обращаться с этим кинжалом почувствовать это оружие и его мощь, чтобы правильно рассчитать силу удара. А заодно и стала следить за Ото, куда он ходит, когда возвращается, с оружием или нет. Несколько раз она замечала, как он без всякого оружия возвращается со своего поля или же из соседней деревни. «Это же насколько он уверен», — думала она с негодованием, — «никого и ничего не боится» потому что знает, что все сошло ему с рук, поэтому и уверен. Но ничего, ничего, мы еще посмотрим, пройдет ли тебе это даром или нет. Я сама отомщу вот этими руками, чтобы все знали, кто тут женщина, а кто баба». В один день Бельге заметила, как в полдень Ото с палкой в руках вышел из дома и направился в сторону ущелья. Остановился и повернулся к жене, которая во дворе возилась с кизиком. «Пойду посмотрю, не поспела ли наша пшеница. Пока приду, уложи этот кизяк, чтобы он хорошенько просох. И присмотри за огородом. В тот раз туда залез чей-то осел и попортил много грядок. Будь внимательна, чтобы он опять туда не полез». «Хорошо», — ответила жена, — «только возвращайся поскорее». «Я только взгляну и вернусь. Не буду же я там рассиживаться», — небрежно сказал то, взмахнул палкой и отправился в путь. Бельге в это время возилась по хозяйству во дворе и все слышала. Чертыхнулась и тихонько сказала про себя. «Я посмотрю, как ты быстро вернешься. Труп твой сегодня вернется». Бельге знала, что поле Ото находится далеко от деревни. Знала и то, что в тот день крестьяне погнали свой скот в другую сторону. Кроме них вряд ли кто-нибудь еще направился бы в те места. Из домашних никого в то время не было дома. Муж ушел куда-то по своим делам, а дети, насобирав в поле всякой зелени, вернулись и за домом мирно играли с соседскими ребятишками. Бельге зашла в дом. Взяла кинжал, спрятала его за пазухой, немного подумала и достала из сундука небольшой меч, упрятала его за пояс и быстро вышла из дома, даже не прикрыв за собой дверь. Мимо ее дома проходил небольшой овраг, который достигал поля Ото. Чтобы ее никто не заметил, она спустилась в эту ложбину и, стараясь не шуметь, поспешила за удаляющимся все дальше врагом. Ото по дороге, а Бельге по оврагу поднимались наверх. Сердце ее так колотилось, что готово было выскочить из груди. Опомнившись, она поняла, что идет слишком быстро и решила посмотреть, не обогнала ли Ото. Выбравшись из оврага и пригнувшись, быстро скрылась за небольшой скалой и посмотрела на дорогу. Ото остался далеко позади. Он шел не торопясь, и время от времени то помахивал палкой в воздухе, то ударял ее об землю. Бельгия незаметно вернулась во враг и перевела дух. Посидела немного, отдышалась, подождала еще какое-то время, пока не убедилась в том, что враг поравнялся с ней и ушел вперед. Встала, повернула голову к солнцу и сказала, «Шамс, помоги мне, дай мне силы». «Ты же знаешь, за правое дело иду я, отомстить за брата, помоги!» И продолжила свой путь. Она уже так не торопилась. Эта маленькая передышка помогла ей успокоиться. Походка стала спокойной и размеренной, сердце уже так не колотилось, а на уме было одно, как сделать, чтобы Ото живым домой не вернулся. Бельгия была крепкой женщиной высокого роста, с большими глазами и светлыми толстыми косами, свисавшими до ступней. Когда отпевали Титала, она отрезала одну косу и похоронила ее вместе с ним. Так и ходила с тех пор с одной косой, которую прятала под черную косынку. И физически она была очень сильна. С такой легкостью она брала полный бурдюк, масло ли, сыр ли, и так шутя переносила его с места на место, как будто это была связка кизика. Когда нужно было уложить сток сена, ее муж взбирался наверх, а она снизу без всяких усилий подбрасывала такие громадные охапки, что ему с немалым трудом удавалось их приподнимать и укладывать. «Она и быка может запросто повалить», — говорили соседки, если речь заходила о Бельге и ее недюжинной силе. «Да, она женщина мужественная», — с восхищением и даже с завистью отзывались мужчины. «Повезло же ее мужу. Такая жена, настоящий клад, и работу тяжелую запросто делает, и никогда не говорит уф. «Одно можно сказать. Не женщина это а настоящий богатырь», Бельгия неторопливо поднималась по оврагу наверх. Дойдя до того места, где начинались поля, она выбралась из оврага и спряталась за большим камнем. Ото хозяйским взглядом осматривал свое поле. Пшеница уже поспела и переливалась на солнце золотом. Но Бельге ничего не замечала. Ни красоту созревшей пшеницы, ни щебетание птиц над головой. Она видела только его, своего заклятого врага, отнявшего у нее единственного брата. И опять ее сердце бешено заколотилось. В душу прокралось сомнение, а справится ли она, хватит ли сил. Цель, которая много лет была так далека, теперь стояла рядом. И Бельге про себя решила, что не уйдет с этого поля с пустыми руками. Или она убьет Ото, или же покончит с собой, бросившись грудью на кинжал. Ото спокойно и деловито занимался своей пшеницей. С разных мест он срезал несколько колосьев и стал крошить зерна в руках, явно прикидывая в уме, когда нужно собирать урожай. Потом он вышел из поля, присел на небольшой камень и стал сворачивать папиросу. Бельгия неотрывно наблюдала за ним и видела, с какой тщательностью он готовится к жатве. «Будь проклят, этот твой урожай, да развеет его Бог в прах, так как ты разрушил и развеял по ветру наш дом. Не радоваться тебе хлебу из этой пшеницы!» С горечью сказала Бельге и решила, что настал самый подходящий момент. Достала из-за пазухи кинжал, вышла из-за камня и, крадучись, направилась в сторону Ото. Ото заметила ее не сразу. Он спокойно сидел, оглядывая пшеницу, и что-то бубнил себе под нос. Бельге стала у него за спиной, но и тут он ничего не почувствовал. Очнулся лишь тогда, когда в спину ему уперся кинжал. Осыпав его бранью, Бельге вскрикнула. «Вот теперь-то ты от меня не уйдешь!» Ото встрепенулся, вскочил. Увидев Бельге и кинжал у нее в руках, резко побледнел. «Ах ты, сука, с ума сошла?» и попятился назад. Все произошло так неожиданно, что он просто растерялся. «Ты, осел, сын осла, готовься! Я не шучу! Ты что, думал, что некому будет отомстить за моего титала? Гореть тебе в аду!» Бельге на мгновение замолкла и продолжила более спокойным тоном. «Готовься! Сегодня Бог будет или на твоей стороне, Или на моей. Из нас двоих один не вернется домой живым. — Да пошла ты, дрянь такая! Убирайся! У меня нет до тебя никакого дела. Что, совсем взбесилась? Не знаешь свое место? Не лезь в мужские дела. Убирайся, паскуда! За таратори Лото, рассчитывая своим криком осадить и смутить Бельге, Хотел еще что-то добавить, но она его перебила. — У тебя нет до меня дела! — с иронией повторила Бельге. «Верно. У тебя нет до меня дела. Зато у меня есть к тебе дело. Я знаю, как должен вести себя настоящий мужчина, а ты не знаешь. И я тебе сегодня покажу, как это должно быть. А паскуда не я, а твоя мать! Что такого щенка, как ты, произвела на свет?» Опять ругнулась и продолжила. «Сейчас ты посмотришь, какой может быть женщина. Я давно за тобой следила» но удобный случай подвернулся только сейчас. Готовься, я не хочу поступать так же подло, как ты, когда подкрался сзади и ударил ножом в спину моему титалу. Я могла перерезать твою поганую шею сзади, пока ты меня еще не заметил, но не стала. Люди из честного рода так не поступают, и я, хоть и женщина, так не сделаю, а ты не мужчина, ты тряпка перед тандуром». «Хватит, я и так много сказала. С такими собаками, как ты, долго не разговаривают. Готовься, сукин сын. Сегодня ты от меня живым не уйдешь». Ото, не отрывая от Бельге выпученных глаз, шаг за шагом отступал назад. Она же, держа в руке кинжал, тоже шаг за шагом двигалась вперед, стараясь, чтобы расстояние между ними не увеличивалось. «А что мне готовиться? У меня с собой ничего, кроме этой палки, и нет». Прерывающимся голосом еле смог произнести ото: «Я тебя предупредила, пёс-то а остальное, как знаешь. У тебя хоть палка есть, а что было у Титала в руках, когда ты его убивал?» «Бог сверху видит, что я на подлость не пошла. Я хочу отомстить, как полагается, по-мужски. Я тебя убью, отнесу твою кровь на могилу Титала» и обмажу ею надгробный камень, чтобы душа его знала, что он отмщен, что его безвинная кровь не осталась пролитой безнаказанно. Ты такой удар мне нанес в сердце, что пока живая я не забуду. Сегодня ты от меня не уйдешь!» — вскричала Бельге и кинулась на Ото. Ото попятился назад. Бельгия быстро приблизилась, взмахнула кинжалом, но первый удар не достиг своей цели. Он пришелся на палку, которой взмахнул Ото в надежде защититься. От сильного удара она вылетела у него из рук и отлетела в сторону. Ото пришел в отчаяние. Теперь ему уже нечем было хоть как-нибудь защититься. Но, как говорят, утопающий хватается за соломинку, и он, нагнувшись, попытался дотянуться до палки но в этот момент подоспела Бельге и со всей силы полоснула кинжалом по правой руке Ото. Рука хрустнула, как сухое дерево. Он пошатнулся, но все-таки устоял на ногах. Кровь из раны хлынула ручьем. При виде крови Бельге обезумела еще больше. Она сделала еще один рывок, но Ото увернулся и побежал, а вслед за ним по траве потянулся длинный кровавый след. «Куда ты, собака, стой! Все равно живым от меня не уйдешь!» — вскрикнула Бельге и кинулась за ним. «Разве ты мужчина? И еще такие собаки, как ты, называют себя мужчинами, как нашкодивший пес удираешь от женщины, а еще гордился тем, что убил человека. Если ты мужчина, остановись!» Но Ото бежал, бежал, что было сил, и даже не отвечал на ее выкрики. Бежал, чтобы спасти свою жизнь. Страх еще больше придал ему сил. Не чувствуя ни малейшей боли от кровоточащей раны и не замечая на дороге никаких ям и колдобин, он бежал. Но чувство мести разожгло в сердце Бельге еще больше огонь, и бешенство ее лишь усиливалось при виде врага, улепетававшего от нее, что было сил. Она бежала за ним во весь опор, осыпая при этом бранью и проклятиями. Но у Ото не было времени отвечать ей, в голове стучало лишь одно «бежать, бежать, бежать», да и плевать ему было на то, что для Курда бегство, а тем более от женщины, это большой позор и хуже смерти. Расстояние между ними стало увеличиваться, Бельгия испугалась, что Ото сможет уйти от нее и понеслась еще быстрее, но и он не терял времени и бежал изо всех сил. И как он бежал, как улепетывал, как подстреленный охотником зверь мчится во весь дух, так и он уносил ноги от смерти. И хоть ему казалось, что он бежит целую вечность, Ото почувствовал такой прилив сил, что у него даже появилась надежда на спасение. И Именно в тот момент, когда он на ходу оглянулся посмотреть, насколько Бельге далеко, вдруг нога его угодила в небольшую ямку, и он упал прямо на раненую руку. Резкая боль ударила в голову. Пока Ото пытался подняться, к нему подоспела Бельге, встала над ним и, подтолкнув острием кинжала, сказала «Вставай, я лежачих не убиваю». Ото задыхался. От быстрого бега он никак не мог перевести дух. Глаза от сильной боли и страха расширились. «Умоляю, не убивай меня!» — взмолился он. «Вставай, — говорю тебе, — если ты мужчина, вставай! Вставай же! Господи, такое ничтожество убило моего брата! Убило ни за что, ни про что! За что мне такое?» О, то лежал весь в крови, не в силах пошевелиться, то смотрел ей в глаза, то на острое лезвие кинжала, Сначала мелкая дрожь пробежала по всему его телу, потом стал бить сильный озноб. Ото так застучал зубами, как если бы его раздетым бросили на снег. На какое-то мгновение Белге стало так жаль его, что ей даже захотелось плюнуть на все и уйти. Но в следующий же миг лицо Титала встало у нее перед глазами, и из ее груди вырвался дикий крик. «Так ты встанешь или нет?» Ото шевельнулся, но не встал. Нестерпимо болела рана и ныли ноги. И потом он знал, что даже если поднимется, все равно ему не уйти от этой женщины. И так и остался лежать. — Да накажет тебе Бог, не могу встать. Нет сил, делай, что хочешь. Убьешь или оставишь живым это уже на твоей совести, — сказал Ото и застонал. — Ах так, так знай, несчастный. «Сегодня мой день! Наконец-то исполнится то, чего я так хотела столько лет!» И взмахнула кинжалом. Удар пришелся прямо по голове Ото. Он хотел прикрыться руками, но не успел. Послышался лязг металла, кровь брызнула струей, голова упала на бок, Бельге ударила еще раз, Ото весь обмяк захрипел. Бельгия решила не торопиться и подождать, пока Ото сам не испустит дух. Отошла на несколько шагов в сторону, не отрывая взгляда от своего врага ни на секунду. Ото истекал кровью. Ее вытекло так много, как если бы зарезали быка. Постепенно кровь перестала течь, прекратилось и хрипение. Иногда только судорожно подергивались то руки, то ноги. При виде всего этого Бельге обуял жуткий страх. Оцепенев, она растерялась. Ее прошиб холодный пот, в глазах потемнело, ноги ее ослабли, и она невольно осела на землю. Долгое время не могла сдвинуться с места. Так и сидела, с полузакрытыми глазами, пока не стала приходить в себя. Потом встала, приблизилась к телу и внимательно посмотрела на поверженного врага. Ото был мертв. Он лежал на боку, рот его был безобразно открыт, глаза вытаращены. Бельге подошла совсем близко и кинжалом подтолкнула его. Убедившись, что он не подает признаков жизни, Бельге заглянула ему в глаза и в ужасе отпрянула. Они были так расширены и выпучены, что, казалось, и мертвые готовы были выскочить. Бельге стояла и смотрела на тело. Душа ее успокоилась от того, что брат наконец-таки был отомщен. Но когда она увидела эти глаза, это море крови, этот беспомощный труп, у нее содрогнуло сердце. На какой-то момент торжество мести отступило перед чувством жалости. На мгновение ей даже стало жаль, что она убила Ото, пролила кровь и совершила тяжкий грех но это продлилось лишь мгновение. Чувство вражды и мести снова подняло свою голову, всколыхнуло сердце и душу, вызвало перед ее глазами образ убитого брата и дикое, неукротимое чувство оттеснило собой все остальное. Бельге быстро наклонилась на Дото. Ей вдруг показалось, что он не умер и только прикидывается. И чтобы убедиться, что он мертв, Бельге достала меч, спрятанный под одеждой, и всадила его в сердце Ото. Меч прошел через все тело насквозь, пригвоздив его к земле. Ото весь одеревенел и не подавал никаких признаков жизни. Только тогда Бельге убедилась, что отправила Ото на тот свет. Рывком вытащила меч, и из раны опять полилась кровь. Наполнив ею прихваченную из дома кружку, Бельге отложила ее в сторону потом отрезала мечом нос и уши и положила рядом с кружкой. Ни меч, ни кинжал не стала вытирать, и так окровавленными положила на землю. Немного посидела на траве, глядя на труп. Лицо ее уже было спокойно и даже немного безмятежно, как будто ничего не случилось. Встав, она подошла к трупу поближе. Он был так изуродован, что ей самой стало страшно. И в тот момент ей вспомнилось лицо убитого брата. Он и мертвый был, словно живой, но только спящий, с закрытыми глазами, с легкой улыбкой, как будто чему-то по-детски удивлялся во сне. А труп этого невозможно было без содрогания на него смотреть. Кровь так залила все лицо, что были видны только вытаращенные глаза. На голове зияла страшная рана, обнажившая раздробленные кости черепа, а вместо носа и ушей были углубления, заполненные запекшейся кровью. Постояв немного над ним, Бельге вздохнула и сказала в полголоса. «Получил свое, собака! Так тебе и нужно! Так тебе и нужно! Я отомстила за брата, а теперь будь что будет! Зато сердце мое!» Наконец успокоилась. Отошла на несколько шагов, окровавленный меч, не вытирая, спрятала за пояс. Потом поднялась с земли кинжал, в другую руку взяла кружку, кровь, в которой к тому времени уже успела загустеть, прихватила отрезанные нос и уши и направилась в сторону кладбища. Настал вечер. Скоро должны были пригнать стадо. Тень от гор удлинилась, небо было ясным и безоблачным. Дул легкий ветерок, волнами покачивая зелень из стороны в сторону. Отовсюду слышалось щебетание птиц. Свершившаяся в тот день убийство и красота природы никак не вязались друг с другом. Но что случилось, то случилось. И Бельге думала лишь о том, как бы ей поскорее добраться до могилы брата. Она шла очень быстро, ничего не замечая и поглощенная мыслями о том, что произошло. В голове у нее все смешалось, а перед глазами стоял изуродованный труп Ото. У нее вдруг возникло жуткое ощущение, что его душа идет за ней следом. И, содрогнувшись от этой мысли, Бельге стала невольно оглядываться назад, словно желая убедиться в обратном. Но никого сзади не было, и Бельге ускорила шаг. Кладбище было расположено на склоне горы. Бельге стала подниматься и, дойдя до первых могил, тихо произнесла «Да будет земля вам пухом! Не завидуйте мне!» Вспомнилось ей, как очень давно, когда она была еще ребенком и вместе с матерью проходила мимо могил, мать всегда произносила эту фразу. Тогда она еще не понимала смысла этих слов, но они врезались в память и запомнились ей навсегда. На кладбище было несколько склепов, которые принадлежали знатным людям. На нескольких могилах были надгробные памятники в виде баранов и лошадей, а на одной был памятник в форме детской колыбели. Бельгия вспомнила историю о том, что там похоронена молодая женщина, умершая при родах, и как родня мужа заказала мастеру изготовить это необычное надгробие в знак большой скорби. Другие же могилы ничем не отличались друг от друга. Бельге подошла к могиле брата и, не в силах сдерживать чувств, отложила в сторону кружку с кровью мечи кинжал и со слезами и причитаниями кинулась к надгробному камню, обняла этот камень и дала волю слезам. Когда первый приступ горя немного отхлынул, она, поцеловав камень, вскричала. «Титал, мой родной, да услышит меня твоя душа! Сегодня я этими самыми руками отомстила за тебя!» Повторив эти слова трижды, Бельге встала, взяла кружку с кровью, опрокинула ее на надгробие, положила перед ним отрезанные уши и нос, потом очистила окровавленные лезвия меча и кинжала землей с могилы, отложила их в сторону и уже со спокойным сердцем села у могилы и обратилась к брату как к живому. «Мой родной, ведь я поклялась, что пока не отомщу за тебя, траур не сниму, не надену новых одежд, И не буду ходить ни на какие свадьбы. Сегодня мое желание исполнилось. Не обижайся на меня. С этого дня я больше не буду носить черное. Я принаряжусь на зло всем врагам. И пусть паршивая наша родня узнает о том, что я совершила. И если они мужчины, то что я сделала, равносильно для них смерти. Я своим поступком опозорила их. Их, которые считают себя мужчинами Теперь пусть все видят, чего они стоят Самое главное, я отомстила за тебя А там будь что будет, мне уже все равно Бельгия еще долго сидела у могилы брата Изливала ему израненную свою душу и плакала Немного успокоившись, поднялась, подошла к могиле родителей, воззвала о том, что сделала, потом попрощалась с ними со всеми, спрятала под одеждой меч и с оголенным кинжалом в руке стала спускаться вниз. Она возвращалась в деревню.